Роман Злотников Орел узмывает увысь С искренней благодарностью писателям Диме Гордевскому и Яне Боцман, творящим под псевдонимом Александр Зорич, а также Борису Юлину за неоценимую помощь в создании этой книги. Автор. Часть первая. Наследники Невского. Бей! Бей! «Все на песчаную дорогу в русскую деревню! Бей, русских! Бей! Бей! Эй, Вперед к пороховой башне!» Отто цимерман несся вперед, сжимая палку и разрывая рот в надсадном крике. Рядом с ним, потрясая не только палками, но и топорами, а кое-кто даже кинжалами и шпагами, Бежало еще около сотни таких же, как он, Молодых и не очень мелких торговцев, Ремесленников и приказчиков, Многие из которых состояли в древней, Весьма уважаемой в городе гильдии черноголовых. Наконец-то началось! За этих проклятых русских В славном вольном городе Риги наступает конец! Честные рижане Единым порывом поднялись на защиту своих прав и свобод, гнусно попираемых этими варварами с востока. «Бей! Бей!» Толпа выскочила к песчаной, или как ее стали именовать, не так уж и давно, где-то после осады Риги шведами пороховой башни, и ринулась мимо нее на большую песчаную дорогу в район, именуемый русской деревней, в котором еще с конца XII века селились русские ремесленники и купцы. За последние десять лет этот район неимоверно разросся. Ну еще бы! С той поры, как прокалятый шветок саншерна, чтобы его наконец-то черти забрали, установил для русских варваров нулевые таможенные пошлины. Через Ригу валом пошел русский хлеб, лен, тушенка, фарфор, И остальные товары? Вот только честному рижскому купцу отчего не было никакого прибытка, потому что все эти товары везли сами русские купцы на своих же русских кораблях. Ну, не совсем русских, конечно. Когда это русские могли сделать хоть что-то путное своими кривыми руками? Ну, совершенно понятно, что все эти корабли русским кто-то построил. И товары, которыми они торгуют, тоже для них кто-то произвел. Ну, не сами же они это сделали, в конце-то концов. Даже смешно такое предполагать. Они просто нагло воспользовались чьим-то трудом, присвоив себе исконное немецкое право торговать на Балтийском побережье. Ну, всем же известно что это право со времен Ганзы принадлежит только немецким купцам. И в старые добрые времена, при благословенном Ливонском ордене, русские знали свое место, тихонько доплывали до Риги и сбывали весь свой товар местным купцам. А куда деваться? Таковы законы. Ну, а с другой стороны Балтики приплывали собратья-ганзейцы. И тут же весь товар у рижских купцов и покупали. От это было время. И плыть никуда не надо, и прибыль в кошельках знатная. Впрочем, при поляках тоже было, куда не шло. Поляки же тоже славяне, и потому так же, как и русские, совершенно не способны к торговле. Поэтому им все равно приходилось обращаться за помощью к купцам славного немецкого города Риги. Да и шведы вначале вели себя как приличные люди. А вот когда покойный шведский король Густав II Адольф надумал ввязаться в не так уж давно закончившуюся войну в Германии, которую все уже начали называть тридцатилетней, все и началось. «Бей, бей!» — заорала толпа, йота натужно подхватил общий крик, потрясая над головой палкой. Уф, вроде добрались. Ты смотри, затаились. пан, окна-то все ставнями закрыты. Циммерман злобно перекосил рот. Ну, варвары, еретики, ортодоксы, держитесь. Сейчас, сейчас отольются вам все наши слезы. «Где же такое видано? Честного немецкого купца законной прибыли лишать!» С тех пор, как русские с попустительства шведского канцлера захватили свои грязные лапы всю восточную балтийскую торговлю, на долю рижского купечества оставались жалкие крохи. Эти наглые русские предпочитали торговать с немцами, датчанами, Голландцами, французами и англичанами самостоятельно, без посредников. Да это ж уму непостижимо. Ну, когда такое было-то? А все их царь. Русские испокон веку были холопами, и таковыми и остались. Так что, когда их царь пожелал, чтобы русские купцы начали торговать самостоятельно, те, вот ведь идиоты, из своего холопского рвения... Тут же кинулись арабские исполнять волю своего господина. Но не дураки ли? Ведь совершенно ясно, что ничего у них не получится, и что все вокруг их вовсю обманывают, обсчитывают и шельмуют. Жаль только, что такие возможности проходят мимо достойных рижских купцов». При этой мысли Отто злоощерился и И, подскочив к ближайшему аккуратному домику, созмах упустил палку на запертую дверь. «Потом еще раз и еще!» А после пятого удара из-за двери послышался дрожащий, испуганный голос. «Что нужно господину?» «Тиммерман замер!» Вопрос был задан на немецком языке. что здесь?» — недовольно спросил он, опуская палку. «Я Марта Штайн, экономка Отто недоуменно огляделся. Толпа рассыпалась на небольшие группки, которые увлеченно ломились в двери и окна притихших домов. Шагов в шагах в двадцати и дальше, на противоположной стороне улицы, троим налетчикам удалось вырвать одну из петель ставни, и сейчас они увлеченно выламывали оную собираясь проникнуть в дом через окно, У большинства остальных успехи были куда скромнее. Ну еще бы, с таким оружием, как у них, штурмовать добротные каменные и деревянные дома, построенные таким образом, чтобы защититься от ночных грабителей, было сложно. Но удивление вызывало не это, а то, что рядом с Циммерманом не было никого. Отто насторожился. Похоже, это неспроста. Ай, чей это дом, Марта? Господина Легери. Легери? Цимерман наморщил лоб. Легери, Легери. Ну, где-то он уже слышал эту фамилию. О, Легери. Отто гигантским прыжком отскочил назад. Вот эти незадача, а! Чуть не вляпался. Легери, венгерский купец, уважаемый член общества черноголовых, в хороших отношениях с самим шведским комендантом. Но какого черта его дом расположен в русской деревне? Он что, не мог поселиться среди приличных людей? Что, Тиммермен, попытался заглотать добитию не по своему брюху? Раздался слева голос Вальтере Блюхе, приятеля Отто и тоже приказчика. — к нам. Я думаю, вот в этом доме будет чем поживиться. Циммерман раздраженно фыркнул и досадливо сплюнув бросился к каменному столбику коновязи, который пыхтя выворачивали из мостовой Блюхе с приятелями. Похоже, они собирались использовать его в качестве тарана, намереваясь выбить им дверь соседнего дома. — Ты знал? — прорычал он, налегая на уже поддавшийся столбик. Да — А то, — пыхтя отозвался Вальтер, — а ты разве не слышал, что говорил Герштаубе в зале черноголовых? — В зале черноголовых? Ну да. Блюхе даже на мгновение перестал раскачивать столбик, и удивленно уставился на Циммермана. — А ты разве не оттуда с нами бежишь? — Да нет, я выскочил из лавки, когда вы бежали мимо. Отто злорадно усмехнулся. — Старина Михель еще орал, чтобы я немедленно вернулся на рабочее место. — Но что еще можно было ожидать от старины Михеля? — презрительно скривился Брюхе. Он всегда предпочитает спрятаться в своей лавке, будто улитка, и молится, чтобы все неприятности обошли его стороной. — А ты что, не слышал о большом сборе? — Да вроде всех наших оповещали. — Нет, — мотнул головой Отто. — Я вчера поздно вечером приплыл из Деннабурга. Старина Михель посылал меня с грузом соли. — Тиммерман сплюнул. — Все выслуживается перед этим русским купцом Рьюковишниковым. Стоило тому только заикнуться, как тут же снарядил корабль. Вальтер загадочно усмехнулся. — Вот как? Он повернул голову к остальным и со смехом произнес. — Парни! а наш добрый друг отта только вчера вернулся выполняя поручение для герра рукавишников а у, -у, -у, -у, -у, -у — заулюлюкали вокруг недоуменно глядывающегося цумермана так это у тебя уже давно с хохотом прокомментировал заявление один из соратников брюха и никак не проходит тут же отозвался другой дело в том друг мой вкрадчиво начал вальтер отрываясь от столбика и так потечески по приобнимая отто за плечи что вот этот дом принадлежит как раз этому русскому негодяю трифону рюковвинику так что ты получается и сегодня наш хрюкнул от смеха «Тоже работаешь на него!» И все вокруг буквально зашлись от хохота. Циммерман некоторое время стоял красный от недовольства, но очень ему не нравилось, когда над ним смеются. Но затем комизм ситуации дошел и до него, и он, пусть и через силу, улыбнулся. «Уф!» — наконец выдохнул Блюха, — «но и насвежил!» И долго ты проторчал в Динабурге? — Неделю, — мрачно отозвался Циммерман. — Русского пришлось ждать. — Ну, теперь понятно, почему ты ничего не знаешь. Так вот, слушай. Мы в Малой Гильдии решили покончить с засилием этих восточных варваров. Большая Гильдия на нашей стороне. Но сами они не решились вмешаться, зато пообещали, что из предзамка на наши действия посмотрят сквозь пальцы. Ну да нам больше ничего не надо. Отто угрюмо кивнул. Так вот, значит, оно как. Весь этот бунт не сам по себе, неспроста. Это невольные рижские люди восстали против засилия русских варов, а... Что там А, он додумать не успел, поскольку с противоположной стороны улицы послышался треск, тут же заглушенный восторженным ревом.